Глава двадцать девятая И все же солнце светит для нас двоих. Как же хочется пить. Ощущаю безмерную жажду, и потому громко сглотнув сухую слюну, я, наконец, раскрываю глаза. В больничной палате нет никого, по крайней мере, в поле моего зрения никто не попадает. Абсолютно белый потолок с несколькими светодиодными прямыми лампами. Белые стены и окно, в которые бьются ослепительные лучи солнца. Интересно, сколько сейчас времени? Слишком яркое солнце для зимнего времени. Или же нет? Не хочу думать, что это начало моего конца. Это несправедливо. Я должна увидеть Алекса, родителей и своих друзей. Хотя бы еще раз. И, возможно, тогда бы я поддалась на уговоры той стороны безупречной жизни, откуда нет пути обратно на Землю. Мои размышления путанные, не слишком ясные. Я снова сглатываю вязкую слюну, которая рвет моё горло. Больно. Значит, еще жива. Это осознание приносит мне облегчение. И я вздыхаю. Не просто испускаю воздух коротким движением а вбираю глоток воздуха и тут же выдыхаю. На мои шевеления кто-то откликается. Наконец, я ощущаю тепло на своей руке и легкое щекотание по коже. Волосы. Это Алекс. Алекс. Я хочу, что есть сила вскричать его имя, но ужасная боль от сухости в горле не дает. Получается едва слышное шипение. Алекс. Зову его, перебираю пальцами, впутываясь в его шевелюру. Тепло и мягкость меня успокаивают. Я буквально растворяюсь в его присутствии рядом со мной и безумно благодарна, что он здесь. Ощущаю шуршание, а затем Алекс с смотрит на меня. Он все еще не отошел от сна и, кажется, не верит в происходящее. Потерев глаза свободной рукой, вновь одаряет меня, своим обеспокоенным и уставшим взглядом. — Алекса? — Алекса, ты очнулась? Все еще не веря своим глазам, он вскочил и наклонился передо мной, буквально нависая над моим лицом. Глаза в глаза. Вновь мир замирает. Лишь слышны наши дыхания. Я робко приподнимаю свою руку и кладу на его кисть, сжимаю. Глядя ему в глаза, растягиваю губы в едва уловимую улыбку. Да. Выдыхаю. Я здесь. Ох, Алекса. Алекс накрывает своими губами мои губы, оставляя желанный обоим короткий поцелуй. Соприкасаясь лбами, мы оба вздыхаем с облегчением, что самое страшное забвение миновало. Через минуту Алексу все же приходится оторваться от меня, хотя нам обоим этого не хочется. Я должен позвать дока. Тебе надо проверить, звездочка. — Да, — киваю я. — Где мама и папа? — хрипло спрашиваю я. — Они скоро будут здесь. Я сменила дежурство буквально несколько часов назад, милая. Твоей маме нужен был отдых. Сознанием дела говорит Алекс. Скорее всего, мама ему тоже сказала о своем положении. Для меня это означало одно. Мои родители приняли Алекса. Алексу приходится оставить меня на несколько минут в палате одной. Я хмурюсь, вспоминая обрывками диалоги мамы с доком, затем медперсонала. Кажется, помню такие же легкие прикосновения Алекса и его голос. Не знаю, было ли все взаправду, или же мое сознание устроило подмену боли, которую я чувствовала все время. Хочу приподняться немного, но тело обессилено, Да еще ко мне столько датчиков подключено, что я боюсь лишний раз пошевелиться. Все же головой повернуть удается. Я снова рассматриваю палату, отмечая, что стены не полностью белые. Низ выкрашен в нежно-желтый цвет. От того лучи солнца мне казались настолько яркими, когда я пришла в себя. Я снова вспоминаю о том мальчишке, который боялся остаться один на один. И я его понимаю. Сейчас я его очень понимаю, о чем тогда он говорил. Тишина убивает, звучание датчиков тоже. Я даже боюсь представить, какой он испытывал страх, когда точно так же, как и я, лежал в палате в гордом одиночестве. Ведь никто из медперсонала не рискнет увидеть чужую боль. Никто не поддержит, не скажет, что потом боль отступает, и все встанет на свои места. Я слышала раньше от людей, которые прошли подобный этап, но выкарабкались, что в пиковый момент тело прекращает ощущать боль. Наступает такое облегчение, что ты в буквальном смысле воспаряешь к небесам, но затем все заканчивается. Боль окончательно отступает и настаёт момент абсолютной победы над недугом, триумф либо полное поражение. Как хорошо, что я не поддаюсь панике, прежде чем в палату снова влетает взъерошенный Алекс. А за ним два мужчины в белых халатах. Одного из них я знаю. Это мой постоянный док. А вот второй... Кто он? Алекс улыбается мне. На его лице читается именно то самое ощущение триумфальной победы над чем-то. Как будто он заключил сделку с кем-то и был вполне доволен своим результатом. Но какова цена, Алекс? — Добрый день, мисс Стоун, — говорит мой дог, глядя на меня. Затем все его внимание устремляется в мониторы. — С возвращением. Как вы себя чувствуете? Параллельно док уже записывает все данные с датчиков. — Не знаю, — хрипло говорю я. — Пить хочу. — Пока что потерпите, — повелительно говорит другой док. — Я доктор Джексон. Буду вести вас некоторое время, чтобы скорректировать лечение. Думаю, мы с вами поладим. Доктор Джексон кажется мне слишком кукольным и безжизненным. Его глаза уже сверлят мониторы, он также записывает в своем блокноте показатели, затем приступает к обследованию моих первичных показателей. Сколько я была в отключке? Задаю я вопрос. Оба дока настолько увлечены моими данными, что на мой вопрос спешит ответить сам Алекс. Он приближается к моей кровати и берет за руку. Звездочка, ты уже тут вторую неделю. Я вижу, что Алекс испытывает жуткую боль, когда сообщает, сколько я провела в отключке дней. Да, действительно, этот раз превзошел все предыдущие. Неужели из-за моей паники в тот день в универе я так сильно подвела сама себя? Как только вы поступили к нам? вклинивается мой лечащий док. «Нам пришлось воспользоваться единственным выходом — ввести вас в медикаментозный сон. Иначе мы бы вас потеряли, мистер Стоун». Он поджимает губы, словно просит прощения, что иного выхода не видел. Доктор Джексон решает взбодрить обстановку. «Это действительно единственное важное решение», — говорит он. «Вы действовали все слаженно. Главное, что у вас есть поддержка, Алекса. Семья, любимый человек и друзья – все сработали быстро. Это ценно в наше время. Но ваш организм сильно истощен болезнью. И текущую терапию стоит сменить на другую. Я побеседую с вашим доком, родителями. Думаю, стоит отказаться от пилюль, которые вы принимаете уже больше полугода. Они заглушают одно, но нарушают работу других органов. Я в замешательстве. Во-первых, я не понимаю, откуда взялся этот доктор Джексон. А во-вторых, с чего бы вдруг проявлять такую заботу обо мне? — А как же я буду без пилюль? — Снова боль? — с опаской спрашиваю. Доктор Джексон с пониманием смягчает ответ улыбкой. — Я уверен, что сменив тактику терапии, мы сможем получить совсем другой результат, Алекса. Главное — верить. Ведь так? — Алекса. Мой Алекс наклоняется надо мной к по волосам. Он заглядывает прямо в самую душу. «Доверься доку. У нас все получится». «Я не могу спорить с Алексом. Я верю ему, что все удастся так, как сказал док». «Правильно, Алекс», — подбадривает доктор Джексон. «А пока мы оставим вас, молодые людям. Нам нужно обсудить тактику новой терапии, как только придут все результаты анализов». Оба дока вышли из палаты а мы с Алексом остались вдвоем. «Как ты себя чувствуешь?» Снова с волнением интересуется Алекс, сев на свой стул, который стоит возле моей больничной кровати. Я поворачиваю к нему голову, ощущая в мышцах шеи небольшую скованность. «Разбитый», честно отвечаю. «И немного растерянный. Кто этот дог? Я его никогда прежде не видела здесь. Он новенький?» Выражение лица Алекса кажется мне загадочным. Он явно что-то скрывает. Скажи мне, в чем дело? Я не на шутку взволнована. Доктор Джексон приехал из Детройта. Спокойно говорит Алекс, но в тоне голоса я слышу тайну. Мы снова встречаемся взглядами. А потом меня пронзает током, и я вспоминаю обрывками монолог Алекса, когда он говорил мне, что я буду сердиться на него. — Ох, Алекс, неужели ты сделал это? — Тише, звездочка. Я поговорил с отцом и дал ему понять, что без тебя не будет меня. Все честно, я никому не лгал. Алекс сжимает мою кисть и целует в тыльную сторону ладони. Ощущение тепла его губ сводит меня с ума. — Я даже не знаю, как. Меня гложат противоречивые чувства. Алекс воспользовался шантажом и, словно читая мои мысли, он тут же добавляет. — Он сделал это ради меня, Звездочка. Ни больше, ни меньше. Ты ни в чем не виновата. Но если есть возможность помочь тебе, я пойду на все ради тебя. Алекс серьезен. — Я просто не знаю, что сказать, Алекс. Чувствую, как предательская слезинка скатывается по левой стороне лица, Окропляю собой мою больничную подушку. Мои родители знают? Да, я вчера им сказал, как только приехал док. Они дали разрешение ему на твое лечение. Теперь все будет иначе, любимая. Алекс снова встает и нависает надо мной. Мы соприкасаемся лбами, затем дарим друг другу мягкий поцелуй. Спустя пару часов приехали мои родители и сменили пост. Да, Алексу время тоже прийти в себя. Мы долго с ним разговаривали. Он поделился своим разговором с отцом, и я поняла, как тяжело ему было возвращаться в прошлое. Также Алекс рассказал, что на днях ему звонил тренер и попросил вернуться в команду. Тот решил дать второй шанс Алексу, да и обзавестись вновь хорошим игроком. Но мой любимый отказался. Я, конечно, вспылила чуть, обругав Алекса за скорый ответ, Хоть бы сказал, что подумают, а не так категорично. Но Алекса не переубедить. Мама выглядела слегка растерянной и уставшей. Папа, как обычно, погружен в свои мысли. «Как хорошо, что ты пришла в себя, милая!» Мама обнимает меня крепко, папа присоединяется к нам обеим. «Ты нас всех тут перепугала, дочка!» Папа целует меня в макушку и снова отходит. — Больше так не делай, детка. — Я не хотела. — Виновата, отвечаю, словно все могло зависеть только от меня. — Вы правда дали согласие доктору Джексону? Мама хмурится, не понимая, в чем мой вопрос. — Конечно. Тут уже папа принимает бой на себя. Мы воспользуемся любой возможностью Алекса. Тем более, это один из лучших лечащих врачей Детройта. Такой шанс упустить просто окажется нашей глупостью. Я замялась, притупив взгляд на своих руках. — А как же оплата? Тихо шепчу вопрос, понимая, что у нас нет финансов, чтобы оплатить расходы. Детка, мама прикасается к моему подбородку, побуждая взглянуть на нее. Не стоит об этом переживать. Мы сначала тоже были ошеломлены новостью но доктор Джексон успокоил нас. Мы попали в благотворительную программу. От нас требуется только согласие на смену терапии. Расходы на лечение пойдут из фонда, в котором работает отец Алекса. Благодаря его связям мы сможем преодолеть твой недуг. Мне нечего было сказать маме в ответ, ведь я знала всю правду, а мои родители нет. Но я решила, что пусть все остается так, как есть. Алек знает, что делает. А я хочу только одного еще немножко задержаться тут, на земле, побыть рядом с любимым и увидеть, как мама подарит мне сестричку или братика. Через две недели меня наконец выписали какое это было облегчение вновь вдохнуть уличного свежего воздуха, На удивление смена терапии действительно дала свои плоды. И хоть я все еще чувствую боль в груди, но она не такая интенсивная. От пилюль, которые я принимала уже долгое время, док велел отказываться постепенно. Оказалось, что если резко прекратить их пить, у организма случится шок. По результатам анализов метастазы остаются только в тех местах, в которых были на последнем снимке несколько месяцев назад. Но химиотерапию все же предстоит пережить. А пока стартует полная подготовка к ней. Доктор Джексон взбодрил меня. Я ему верю, что у нас все получится, если строго следовать всем его указаниям. Одним из таких оказался перевод в универе на дистанционное обучение. И мой Алекс тоже выбрал такой путь. У нас с ним состоялся серьезный разговор, в котором я попыталась убедить его принять предложение тренера и вернуться в команду. Кажется, мнение Алекса начало постепенно ослабевать насчет отказа. Он обещал мне подумать. На игру Дэвида мы не попали. Но каково мне было приятно получить фотки от Микаэлы, сидящей на трибуне и болеющей за нашего друга. Я была в полном восторге. А следующая фотография вообще пробила на слезу. После игры ребята всей команды развернули плакат, на котором были изображены мы с Алексом в обнимку на льду. Микаэла все-таки снимала нас и воспользовалась моментом. На плакате было написано «Алекс Alex и Алекса, мы ждем вас!» «К черту все условности! Вы уже победители!» Значение этой фразы мы с Алексом поняли сразу. Надеюсь, следующая игра будет уже в полном составе. А я буду рядом с Микаэлой на трибунах.